Медиакнига представляет Эдуард Шуре «Великие посвященные» Исполняет артист Петр Таганов Посвящается памяти Маргариты Альбании Миньятти «Без тебя, великая душа, эта книга не появилась бы. Ты вызвала ее к жизни могучим пламенем своей души. Ты напитала ее своим страданием». Ты благословила её божественной надеждой. Ты владела разумом, который прозревает вечно прекрасное и истинное под всеми мимолетными видимостями. Ты владела верой, способной двигать горами. Ты обладала любовью, которая пробуждает души и формирует их. Твой энтузиазм горел подобно лучезарному огню. И вот ты погасла и исчезла. «Тёмное крыло смерти вознесло тебя в великое неизведанное. Но хотя взоры мои и не видят тебя, я знаю, что ты более жива, чем прежде. Освобождённая от земных цепей, из глубин небесного света, которым упивается твоя душа, ты не переставала следить за моим трудом, и я чувствовал луч твоего света, пребывающим над его предопределённым расцветом». Если чему-либо моему суждено сохраниться в этом мире, где все так приходяще, я желал бы, чтобы сохранилась эта книга, свидетельница веры, завоеванной и разделенной. Подобно элевзинскому факелу, увитому темным кипарисом и белыми звездами нарцисса, я посвящаю ее окрыленной душе, той, которая довела меня до глубины мистерий, чтобы поведать миру священный огонь и возвестить зарю великого занимающегося света. Книга 1 Рама. Арийский цикл. Содержание. Человеческие расы и происхождение религий. Миссия Рамы. Исход и победа. Завещание великого предка. Ведическая религия. Зараастр спросил Армузда, великого творца, «Кто тот первый человек, с которым беседовал ты?» Армузд отвечал, «Это прекрасный Йима, тот, который был во главе смелых. Я приказал ему бодрствовать над принадлежащими мне мирами, и я дал ему золотой меч, меч победы. И Йима выступил на путь солнца и соединил смелых людей в Аирьяна Ваяджа» которая была создана чистой. Зент-Авеста. О, Агни, священный огонь, огонь очищающий, ты, который спишь в дереве и поднимаешься в блистающем пламени алтаря, ты, сердце жертвоприношения, смелое парение молитвы, божественная искра, скрытая во всем, и ты же, преславная душа солнца. ВЕДИЧЕСКИЙ ГИМН Человеческие расы и происхождение религий «Небо, мой отец, он зачал меня. Все небесное население — семья моя. Моя мать — великая земля. Самая возвышенная часть ее поверхности — лона её. Там отец оплодотворяет недра той, которая одновременно и супруга, и дочь его». Так пел ведический поэт четыре или пять тысяч лет назад перед жертвенником, на котором пылал огонь из сжигаемых сухих трав. Глубочайшей интуицией, величественным сознанием дышат эти слова. В них тайна двойного происхождения человечества. Превосходит землю и предшествует земле божественный тип человека, душа его, небесного происхождения» но тело происходит из земных элементов, оплодотворенных космической сущностью. Объятия Урана и Великой Матери означают на языке мистерий сонм душ или духовных монат, появляющихся для оплодотворения земных зародышей, организующих начал, без которых материя оставалась бы бездейственной распадающейся массой. Наиболее возвышенной частью земной поверхности, которую поэт называет её лоном, являются континенты и горы, колыбели человеческих рас. Что касается неба, варуна, уран греков. Оно являет собой невидимый сверхфизический строй, вечный и разумный. И оно обнимает всю бесконечность пространства и времени. В этой главе, мы будем рассматривать лишь земное происхождение человечества, следуя эзотерическим традициям, подтвержденным антропологической и этнологической наукой нашего времени. Четыре расы, которые разделили между собой весь земной шар, возникли в различных странах Земли. Постепенно создававшиеся, медленно перерабатывавшиеся космическим творчеством континенты поднимались из глубины морей, на огромных промежутках времени, которые древние жрецы Индии называли между «междуделювическими», между двумя всемирными потопами, циклами. На протяжении тысячелетий каждый континент развивал свою флору и фауну и свое человечество. Южный континент, поглощенный последним Великим потопом, являлся колыбелью первобытной красной расы. Индейцы Америки, лишь остатки тех троглодитов, пещерные люди, которые по определению современной науки принадлежали главным образом к четвертичной геологической эпохе, которые поднялись на вершины гор перед тем, как обрушился их континент. Африка – мать черной расы, называемой греками Эфиопской. Азия произвела желтую расу, сохраняющуюся в китайской народности. Последняя белая раса, вышло из лесов Европы, простиравшихся межбурным Атлантическим океаном и улыбающимся Средиземным морем. Все разновидности человеческого рода происходят из смешения, вырождения и подбора этих четырех великих рас. В предыдущих циклах господствовали поочередно красная и черная раса, и они обладали могучими цивилизациями, оставившими следы в циклопических постройках и в архитектуре Мексики. В храмах Индии и Египта имелись относительно этих угасших цивилизаций краткие указания в тайных письменах и иероглифах. В настоящем цикле господствует белая раса, и если измерить вероятную древность Индии и Египта, начало ее господства следует отнести за 7 или 8 тысяч лет назад. Это разделение человечества на четыре последовательные первоначальные расы признавалось и древними жрецами Египта. Они представлены в живописных изображениях на гробнице фараона сети Первого в Фивах под видом четырех фигур с различной окраской кожи. Красная раса носит имя Рот, азиатская раса с желтой кожей – имя Аму, африканская черная называется Яоласиу, Европейская белая раса с белокурыми волосами. Тамху. Ленорман. История народов Востока. По браманическим традициям, цивилизация началась на нашей земле 50 тысяч лет тому назад, на южном континенте, где обитала красная раса, тогда, когда вся Европа и часть Азии находилась еще под водой. Мифологии упоминают также о предшествующей расе гигантов. В пещерах Тибета были найдены Гигантские человеческие скелеты, построение которых походит более на обезьяну, чем на человека, их относят к первобытному человечеству, посредствующему, еще близкому к животному состоянию, не владевшему еще ни член раздельной речью, ни общественной организацией, ни религией. Ибо эти три вещи возникают всегда одновременно, и в этом скрытый смысл триады бардов, который выражается так, три вещи существовали изначало – Бог, Свет и Свобода. С первым возникновением речи родится общественность и неясное туманное сознание о божественном порядке. Это дыхание иеговы в уста Адама, глагол Гермеса, закон первого Ману, огонь Прометея, Бог, содрогающийся в человеческой животности. Красная раса, как мы уже сказали занимала континент, погрузившийся на дно океана, называемый Платоном по египетским традициям Атлантидой. По эзотерическим учениям древней мудрости, Атлантида находилась между западным побережьем современной Европы и Африки и обеими Америками. В незапамятные времена обширный материк этот погрузился на дно океана, а оторвавшаяся от него часть в виде большого острова которому Платон дал название Посейдонис, существовала еще долго после катастрофы. Она погрузилась в воду около 9500 лет до Рождества Христова. Атлантида считается родиной четвертой расы, именуемой в оккультизме Куша. Ее третьей под расой были Толтеки, от которых и произошла красная раса. Великий катаклизм природы уничтожил его и раздробил на части. Несколько полинезийских рас, а также индейцы Северной Америки и Ацтеки, которых Пизарро встретил в Мексике, вот все остатки древней красной расы, которая обладала когда-то цивилизацией, имевшей свои дни, славы и величия. Все эти отсталые представители погибшего прошлого несут в своей душе неизлечимую меланхолию древних рас, вымирающих без надежды на будущее. После красной расы на земле господствовала черная раса. По тем же учениям черная раса произошла от существовавшей на южном материке, который погиб ранее Атлантиды, третьей коренной расы, лемурийской. Красная раса произошла от второй коренной расы, от атлантов. Высший тип этой расы нужно искать не среди негров, а среди абиссинцев и нубийцев, у которых сохранился характер эпохи ее расцвета, когда она достигала наивысшей точки развития. Черные наводняли юг Европы в доисторические времена, но были в свое время вытеснены оттуда белыми, и само воспоминание о них совершенно исчезло из народных преданий. Но два неизгладимых следа все же оставлены ими в верованиях народов, страх перед драконом, который был эмблемой их королей, и уверенность, что дьявол черного цвета. Черные отплатили белым за это оскорбление и сделали своего дьявола белым. Во время своего господства черные имели религиозные центры в Верхнем Египте и Индии. Их циклопические города увенчивали зубцами горные кряжи Африки, Кавказа и Центральной Азии. Их общественный строй представлял собой абсолютную теократию. Наверху жрецы, которых боялись как богов. Внизу кишащие, как в муравейнике племена, даже без признанного семейного начала, с женщинами-рабынями. Их жрецы обладали глубокими познаниями, они признавали божественное единство мироздания и владели звездным культом, который под именем Сабиизма проник в и к белым народностям. Это утверждается и арабскими историками, как Абул Гази в генеалогической истории татар и персидским историком Магомед Мошен. Смотри книгу Вильяма Джонса «Рассуждения о татарах и персах». Однако между наукой черных жрецов и грубым идолопоклонством народных масс не было посредствующих звеньев, не было идеализма в искусстве, не было доступной мифологии, Хотя существовала довольно развитая промышленность, особенно строительное искусство, умение строить из колоссальных камней и производство металлов, выплавляемых при помощи военно-пленных в гигантских горнах. У этой расы, могучей по своей физической выдержке, по страстной энергии и способности привязываться, религия являлась царством силы, которая поддерживалась страхом. Природа и бог являлись сознанию этих младенческих народов не иначе, как под видом дракона, страшного допотопного зверя, нарисованное изображение которого красовалось и на королевских знаменах, и вырезалось жрецами над дверями их храмов. Если черная раса созрела под палящим солнцем Африки, расцвет белой расы совершался под ледяным дуновением Северного полюса. Греческая мифология называет белых гиперборейцами. Эти люди, рыжеволосые, голубоглазые, шли с севера через леса, освещаемые северным сиянием, в сопровождении собак и оленей, ведомые смелыми предводителями, понуждаемые даром ясновидения своих женщин. Золото волос и лазурь глаз — цвета предопределенные, этой расе назначено было создать культ священного огня и внести в мир тоску по небесной родине. Позднее белая раса попеременно то восставала мятежно против неба до желания взять его приступом, то простиралась ниц перед его славой в безграничном обожании. Белая раса, подобно остальным расам, должна была пройти через все ступени развития, прежде чем овладеть самопознанием. Ее отличительные признаки — потребность индивидуальной свободы, чувствительность, которая создает силу симпатии, и преобладание интеллекта, придающего воображению идеальное и символическое направление. Способность страстно чувствовать вызывала у мужчины привязанность к одной определенной женщине, отсюда наклонность этой расы к единоженству, к брачному началу и семье. Потребность в индивидуальной свободе, соединенная с общественностью, создала клан с его избирательным началом. Идеальное воображение вызвало культ предков, который составляет корень и центр религии у народов белой расы.